Глава 42. Настя. После того, как Егор уезжает, Мишки расходятся по своим делам, атмосфера все еще напряженная, но с отъездом Сафарова все равно стало полегче. По крайней мере, он меня не забрал. Я чувствую, как мой внутренний огонек становится сильнее, и он защищает меня от боли. Я поднимаюсь к Марьяше и тихо стучу. Марья, пусти меня, пожалуйста! скребусь как потерявшийся котенок. Что с тобой? За короткое время эта девушка стала мне куда ближе лучшей подруги. Она помогает, волнуется. Марьяша невероятно светлый человек. Раздается щелчок, затем дверь приоткрывается. Проходи, тихо говорит ведьма, и я проскальзываю в ее спальню и сажусь на кровать. Не уехали? Да! Почему ты не вышла к драгону? Он ждал тебя. Не знаю. Марьяша опускает голову. Слова Сафарова. «Они меня сильно беспокоят, Настюш. Он точно как-то связан с Морозом. А что, если Мурат — его посланник? Или слуга? Тогда многое встает на свои места. Он все врет, заявляю уверенно. «Просто хочет напугать». «Нет». Мария почти плачет. «Он знает. Знает о том, что мне снятся кошмары и что я борюсь с тьмой внутри. Мара говорит, что я должна забрать ее силу, но я не могу. Почему?» Крепко обнимаю напуганную Марию. «Почему ты не можешь взять её силу?» Она тихо всхлипывает, но отвечает. «Прости, Настюш, но это чисто между нами с Марой. Даже Драгон не должен знать все условия передачи, но я не готова, а эта тьма. Хотя... Что я тебе объясняю? Давай лучше покажу». Она мягко отстраняется, затем идет к своему столу и копается в ящике. Достает изрядно потрёпанную тетрадь, Протягивает мне. «Открой». Беру толстую тетрадку, затем заглядываю на первую страницу. «Боже!» Выдыхаю, увидев жуткие символы, нарисованные рваными штрихами. «Что это?» На второй странице дом. Темный без окон, он выглядит так, словно кто-то ненормально истерично водил ручкой по бумаге с огромным нажимом. На следующей странице тени. Темные с пустыми глазницами. Бррр. «Что это, Марья?» Глазом своим не верю. Я не знаю. Она пожимает плечами. Вернее, не помню. Порой ночами я просыпаюсь от того, что меня кто-то зовет, А иногда утром мои ноги все грязные, словно я бродила по сырой земле. В тетради стали появляться эти рисунки. И мне так страшно, Насть. Мария закрывает лицо руками, всхлипывает. Снова обнимаю ее. Расскажи. все мне расскажи. Глажу девушку по спине. Мне так её жаль. Ведь подобная сила всегда большое испытание. Сейчас моя проблема кажется ничтожной, хотя еще недавно я думала, что самая несчастная на планете. Да, все в общем-то. Но откуда Сафаров знает, как он со всем этим связан? Драгон в курсе. «Нет, я не могу ему рассказать, он будет волноваться. А у нас и так все непросто», — вздыхает Мария «Ты его любишь?» «Насть, ответь просто». «Да или нет?» Настаиваю. «Люблю и очень сильно, но мы с ним не истинные. Мы с Егором тоже». Парирую. «Но, как я поняла, эта истинность не всегда проявляется так, как должна. Знаешь, меня поглотило отчаяние, но теперь я чувствую себя сильнее. Это здорово, но у нас другая ситуация». Тихо говорит ведьма. «Что, если я впущу его ближе, а потом появится его пара?» Это убьет меня Насть. Ты ждешь появления метки? угадываю. Да, если бы она была, все стало бы куда проще. Драгон замечательный, он добрый, заботливый, но я. я не заслуживаю его доброты и заботы. Ведь во мне живет тьма, Настя, я и дружба то твоей недостойна. Не говори так: В каждом живет тьма. Во мне ее тоже много. Я даже не знаю, каким образом Марьям оказалась внутри. Но приходится бороться. Вернее, я хочу бороться. Глажу Марьяшу по руке. Потому что люблю Егора. И чувствую, как это чувство делает меня сильнее. Ты невероятная, Насть, Ты тоже. Восклицаю. Ты самая лучшая подруга, Марьяж, Добрая, заботливая. Понимающая. Я так рада, что ты у меня есть. Ближе к обеду приезжает Наиль Арзанов. Мы с Марией спускаемся. От темного взгляда волка мне становится не по себе. «Привет», — улыбается. «Настя, как твои дела?» «Хм, а он не такой страшный». «Здравствуйте». «Сажусь напротив него». «Выглядишь лучше». «Я слышал о том, что случилось, и хоть методы Егора не одобряю, рад, что ты в безопасности». «Вы же Альфа?» «Смелею». «Да». Он выгибает бровь. «А что? Не наказывайте Егора. Я сама хотела пойти с ним. Сафаров — чудовище. Он хотел посадить меня на цепь. Настя, нет. Если будете его наказывать, тогда и меня вместе с ним. Потому что хоть убейте, но я уверена, что это дряная отметина ошибка, и мой настоящий истинный, Егор Ярцев, все, мягко говоря, в шоке от моей прети, поняв, что только что я буквально наехала на Альфу волчьей стаи, густо краснею. Простите. Я тебя понял, улыбается Наиль. Но мы не планируем карать Егора, а его поступки уже узнали Верховные Альфы. Так что решать судьбу сына будут они. Ездить, чтобы обсудить Сафарова. Рассказывайте, что видели. «Можно я?» Спрашивает Марья. Волк кивает. «И Марьяша все ему выкладывает. Медведи молчат, Маша тоже. Я вообще боюсь пискнуть теперь, когда ведьма заканчивает рассказ на хмурится. Ты уверена? Да, эти белые глаза все видели. Ты знаешь хоть одного оборотня с белыми глазами?» Спрашивает Дэн. «Знаю». Напряженно, говорит Арзанов. «Даже двоих. И они ваши сородичи».